Глава 22. Алана. Я открыла блокнот. Давайте начнем. Вы родились в Малаге в 1881 году. В каком месяце? Я уже знала это. Но это был вступительный вопрос. Подводка к интервью. В октябре. И моим первым словом был карандаш. Я был практически мертворожденным. Вы знали об этом? Ни плача, ни движения, пока мой дядя не прикоснулся ко мне кончиком сигары. Вот тогда я завопил. Мой дед родился таким же. У нас-то семейная черта. Пикассо заткнул пробкой бутылку воды и убрал ее в корзину, расчищая рабочий стол. Раньше я не слышала об этом. Это была новая деталь, которая заставит Рида сделать особую пометку. Прославленный художник известный своей бурной деятельностью, оказывается, родился неподвижным. «Это правда?» — спросила я. Он сердито посмотрел на меня. «Все, что я говорю и делаю, правда, особенно мои картины». Выждав секунду, я сказала. «Я родилась в Нью-Йорке в апреле 1924 года. «И каким было ваше первое слово?» Он не обратил внимания на дату, но я заронила зерной сомнения. «Мама, расскажите о вашем детстве». Мы беседовали целый час. Пикассо рассказал мне о своих первых уроках рисования под руководством отца, о голубях на площади, которым кидал хлебные крошки, о ранних переездах туда и обратно между Испанией и Парижем, прежде чем он приобрел известность, о люди в умывальнике его первой студии в бату лавур на Монмартре, о друзьях, о Полинере, Гри и Леостайне, который познакомил его со своей сестрой Гертрудой. Он рассказал о кубистской картине ⁇ Авиньонские девицы ⁇ положившей начало так называемому современному искусству и о собственной реакции на этот исходный пункт движения авангардизма. Это композиция из пяти обнаженных женщин в разных позах и в двухмерной проекции с опасными остроугольными формами. Их лица бесстрастны и похожи на маски. Это одно из самых ранних, возможно, первое произведение искусства, вдохновленных африканской традиционной живописью. А поскольку африканское искусство стало предметом восхищения, люди начали пересматривать свое отношение к создателям первобытного искусства из древних народов, которым в Америке отказывали в обслуживании за стойками кафе и сажали на задние места в автобусах, к тем, в защиту прав которых устраивал демонстрации профессор Гриппи. С помощью своей живописи, Пикассо способствовал началу движения за гражданские права за десятилетия до его расцвета. «Для меня эта ранняя живопись была чем-то вроде экзорцизма», — сказал он. «Способом избавления от прошлого, его правил и академических требований». Матиса это раздражало. «Хороший признак, вам не кажется?» «Он считал, что я потешаюсь над модернистским движением. Ха!» Пикассо сделал выразительный и пренебрежительный жест. Как и у многих людей, сталкивающихся со старостью, его воспоминания были обращены к самым ранним годам, когда все было возможным, а не к последним, когда все тропы были нанесены на карту. Но мне особенно хотелось услышать воспоминания об одном годе. «Расскажите о том лете в Антибе, попросила я. В своей статье я хочу сосредоточиться на этом времени. Думаю, о нем писали редко. Я провел много летних сезонов в Антибе и на юге Франции в целом. А теперь остаюсь здесь и зимой. Не люблю парижскую зиму. Здешний свет гораздо лучше. 1923 год. Вы рисовали и писали много пляжных пейзажей. «Мужчин и женщин в неоклассическом стиле». Я думаю, тогда вы работали над картиной под названием «Влюбленные». После войны, ее еще называли «Великой войной», кубизм умер, потому что выглядел слишком по-немецки. Он напоминал людям не о том, о чем они забыли, а о том, что мы не хотели видеть или рисовать. Гнев. Поэтому да, неоклассицизм хотя это не точное название. Определение похожи на коробки, которые нужно ломать. Он отошел от стола и встал перед лучом света, который привлек его внимание. Провел рукой через пылинки, оставляя узор среди них. Я смотрела, держа открытый блокнот на коленях. Внезапно он повернулся, взял меня за руку, и потащил к другому рабочему столу с готовыми образцами. «Посмотрите», — сказал он. «Вот что вам нужно делать. Смотрите. Вы слишком много говорите. Просите меня слишком много говорить. Что вы думаете?» Он выбрал сосуд с нарисованным женским лицом. Огромные черные глаза и ресницы, которые как лучи расходились в разные стороны словно на детском рисунке солнца. Мой французский не дотягивал до нужного уровня, и я старалась найти прилагательные для описания мощи предмета, который он держал в руках. Я старалась, но на ум приходили только школьные слова. «Сила», — сказала я, — «древняя, современная и то и другое. Одна женщина и все женщины». «Да» он кивнул с довольным видом. «А это?» Пикассо прошел через студию, выбирая один предмет за другим и спрашивая, что я вижу. Он предлагал описывать первую реакцию, а не думать. Иногда его голос был добрым, иногда нетерпеливым из-за моей медлительности. «Искусство не для мозга», сказал он. «Оно для чувств и сновидений». «Думаю, сегодня ночью вы хорошо выспитесь. А они...» Он широко взмахнул рукой. «Предназначены для того, чтобы у каждого был свой материал для сновидений, для напоминания о забытых вещах, чтобы находить то, что утрачено. Это не игрушки для богачей». Это утверждение было лицемерным. Богатые коллекционеры раскупали керамику Пикассо сразу же после того, как она выставлялась на продажу. И он знал об этом. Но я понимала, что он имеет в виду. Это были не картины, которые можно было повесить на стены. Эти вещи нужно было использовать. Я подумала о сосуде, который он показал мне раньше, о примитивной маске женского лица, и попыталась представить его на столе, Среди драгоценного сербского фарфора XVIII века и хрустальных бокалов ничего не вышло. Кто бы ни пробовал пользоваться этим сосудом по назначению, ему пришлось бы пересмотреть множество своих взглядов. Эта керамика, как и большинство работ Пикассо, тоже имела революционный характер. Но в студии было кое-что еще, привлекшее мое внимание. Маленькая деревянная лошадка ручной работы с отломанным ухом и кончиком хвоста, следами многолетних детских игр. Я видела ее на фото, полученном от Сары. Он хранил ее все эти годы, а это я взяла лошадку. Игрушка Сара выбрала ее для украшения стола, когда у нее не было цветов. Он выдержал паузу. «Ваша мать, Анна, любила эту игрушку. Возьмите ее. Я собирался подарить ее ей, но у меня не было такой возможности. Заберите ее и сохраните для ваших детей». «У меня нет детей». «Значит, вам нужно их завести». Я оставила это без комментариев и положила лошадку в сумочку. «Спасибо». После двухчасовой демонстрации его работ, блюд, тарелок, урн и сосудов, расписанных на древнеримский или доисторический манер, с оливковыми ветвями, рыбами и мифологическими фигурами, Пикассо начал уставать, и его голос стал более тихим и хриплым. Я напомнила себе. Ему 72. Он и сам начал терять интерес к этому интервью. Последовало несколько долгих пауз. Потом он стал промывать кисть, искать тряпку для сушки и вести себя так, словно меня не было рядом, потому что больше не хотел меня видеть. Что-то в наклоне его головы, намек на одиночество и жизнь в собственных мыслях, показались мне странно знакомыми. Я вспомнила слова Уильяма. «Алана, куда то уходила?» ты избегаешь меня?» Я точно так же рефлекторно наклоняла голову, когда отвлекалась или становилась рассеянной. Когда мы с Пикассо клали руки на стол, я мысленно сравнивала длину наших пальцев, ширину ладоней. Наши руки были созданы для силы, а не для изящества. «Можно мне прийти завтра?» — спросила я. «И принести камеру для студийной съемки?» «Да, да, Нетерпеливо ответил он. Пикассо стоял за одним из рабочих столов. Он взял заготовку сервировочного блюда и начертил пальцем узор на его ободе, погруженный в глубокое раздумье. Его внимание было полностью сосредоточено на предмете, а не на женщине, стоявшей рядом. Интервью закончилось. Разговор прервался а я так и не прикоснулась к той части, которая имела для меня самое важное значение — его отношением с моей матерью. «Мне жаль», — сказал он, — когда я открыла дверь и вышла на яркое солнце. «Мне жаль, что ваша мать поссорилась с Сарой». «Ни слова о его роли в этой ссоре». «Завтра». — сказала я себе, когда возвращалась к мадам Розе. Завтра я скажу ему, что Анна была беременна, когда уехала из Антиба, что он может быть моим отцом. Был ранний вечер, когда жара в Южной Франции ощущается как плотное одеяло. Я шла по пыльной дороге среди низких холмов, в горле першила от пыли. Я устала и физически, и эмоционально. Но внутренне я ликовала. Я добилась первого интервью с Пикассо. Оно прошло не вполне так, как я надеялась, но он говорил долго и свободно. Завтра мы побеседуем о его неоклассических картинах и о том лете в Антибе, о женщинах того лета и о том, что моя мать, как я считала, была уверена во время отъезда оттуда. Завтра я буду интервьюировать другого Пикасса, любовника моей матери. Как он отреагирует? Он помнил ее и все еще чувствовал определенную боль из-за того, что она покинула его, не сказав ни слова. Почему она так поступила? Скорее всего, я так и не получу ответа на этот вопрос, — подумала я. Возможно, ей не нравилось то, что она была очередной из его многочисленных любовниц. Возможно, она понимала, что их роман был слишком непрочным. Что он никогда не допустит ее и ребенка в более личные и хорошо защищенные уголки своей жизни. Возможно, поскольку она не могла вернуться к своей семье в Барселону, а ее первый возлюбленный Антонио находился в тюрьме, Анна решила уехать как можно дальше от опасной Испании и добраться до самого Нью-Йорка, как делали многие в первые годы фашизма. Там, под ярким солнцем Прованса, я еще раз попыталась проникнуть в тайны Анны Мартины. И снова оказалась ни с чем. Эти пустота и незнания были частью моего горя от утраты матери. Чтобы оплакать человека и постепенно отойти от траура, нужно знать, кого ты оплакиваешь. Но моя мать по-прежнему была двумя разными людьми. Я нуждалась в едином целом. Воодушевление от встречи и интервью с Пикассо растворилось в новой волне горя. Я опустилась на придорожный камень и заплакала по матери, той, которую знала, и той, который не знала. Слезы немного улучшили мое настроение, сделали меня сильнее. Завтра. Завтра я познакомлю его с той частью истории, которую он не знает. О ее дочери. О его дочери. Но когда я подошла к студии на следующий день, полная надежды и решимости, она оказалась запертой я смотрела на тяжелую железную задвижку с висячим замком. Сначала изумленно, потом с растущим и тяжким пониманием. Жаклин. Она не хотела видеть меня, не хотела моих разговоров с ее возлюбленным, отвлекавших Пикассо воспоминаниями о времени, которое было до нее. Она просто была влюблена Ее любовь была страстной и собственнической. Я стучала и колотила ногой в дверь. Я трясла замок и швыряла камешки в окна. Ничего. И когда я была вынуждена примириться с тем, что внутри никого нет, то попробовала притвориться, что это случайность. Он просто забыл. Я надеялась, что он еще придет, и стала ждать. Я ждала два часа, и каждая минута казалась вечностью. «Ты должен быть здесь», — внушала я ему. «Я еще о многом хочу рассказать». Через несколько часов женщина из мебельной мастерской на другой стороне улицы вышла наружу и принесла мне стакан воды, как уже делала раньше. В ее глазах была жалость. «Сегодня я его не видела». «Если бы он собирался прийти, то уже был бы здесь», — сказала она. «Думаю, вам нужно попробовать завтра». Я допила воду и протянула ей стакан. Мне хотелось подождать еще, но я понимала, она права, он не придет. «Жаклин очень ревнива, сказала женщина. «Наверное, вы показались ей слишком хорошенькой». Теперь, когда Франсуаза ушла, она хочет заполучить его для себя. Я встала и медленно вернулась в город, надеясь встретиться с ним по дороге. Этого не случилось. Когда я вернулась на городскую площадь, то девушка, которая вчера приносила Пикасса корзину с едой, сидела за столиком летнего кафе с кофе и сигаретой. Был ранний вечер тихое время между ланчем и ужином, когда на черных железных стульях городских кафе полно пожилых мужчин, клюющих носами над газетами и рюмками пастиса. Девушка взглянула на меня с мимолетным интересом, когда я поздоровалась с ней. «Месье Пикассо?» — уточнила она, когда я спросила, приносила ли она еду сегодня утром. «Нет», — Его женщина оставила записку и велела не приносить ему ланч, потому что их здесь не будет. Они отправились в ним на кориду. Бой быков. Последний в этом сезоне. Вчера он не упомянул, что собирается на кориду, хотя мы проговорили больше двух часов. Это было сиюминутное решение. Кто его принял? Жаклин смотрела на меня внимательно и враждебно, без тени дружелюбия. Вероятно, она увидела в моем лице больше, чем он. Некоторое сходство в форме глаз и линии носа, включившее все ее тревожные звоночки. И вот теперь Жаклин и Пикассо уехали. С вами все в порядке, мадмуазель? — осведомилась девушка. Вам что-нибудь принести? Вы голодны? Нет, ну, как хотите. Она вернулась к своему кофе и опять закурила. «Ничего не вышло», — констатировала мадам Роза, встретив меня у двери пансиона. Ее попугай тихо клекотал и чистил перышки, переступая с ноги на ногу на насесте. «Я вижу это по вашему лицу. Держитесь, есть еще завтра». «Да», — согласилась я. «Завтра». Я ходила в Валларис, Еще два дня подряд. Но Пикассо так и не вернулся из Нима. Или оттуда, куда еще он мог уехать. «Возможно, они отправились по делам в Париж», сказала девушка из кафе. «Или варль, чтобы повидаться с другим старым художником, Матиссом. Они частенько его посещают. Еще кофе, мадемуазель?» На городской площади дул холодный ветер пресловутый Мистраль Южной Франции, который приходит из долины Руны. Погода изменилась. Солнце светило ярче обычного, и небо было голубое, поскольку Мистраль унес с собой все облака и туманы. Мадам Роза сказала мне об этом вчера. К тому моменту наши вечерние посиделки на веранде после ужина, когда она курила, а я рассказывала о Нью-Йорке и своей матери — стали ежедневным ритуалом. Я рассказала ей все, кроме того, что у моей матери был роман с Пабло Пикассо, которого я считала своим отцом. Я начинала понимать, почему мама была такой скрытной. Она хотела защитить меня от переживаний, которые возникают, когда оказываешься перед запертыми дверьми, от страданий, когда ты отвергнут. Со своей стороны, мадам Роза научила меня важным вещам о жизни в Южной Франции, какую еду нужно выбирать, какие вины являются лучшими. Она рассказала мне о 32 ветрах Прованса: Руссо, Леванте, Аура Бруна, но, самое главное, о мистрале, который сдувает и уносит все, что не было правильно прикреплено. По словам мадам Розы, сильный мистраль, мог оторвать даже хвост у осла, разметать садовую мебель, сорвать выстиранную одежду с бельевой веревки или черепицу с крыши. А когда он очень силен и долго не прекращается, то вызывает головную боль и бессонницу, которые могут свести с ума. Я могла представить Анну в ее постели той ночью в гостинице перед бегством, когда месье Села сообщил что больше не нуждается в ее услугах. Она должна была догадаться, что ее предала Сара. Должна была понять, что покровительственная дружба сменилась враждебностью, как летний бриз сменяется бешеным мистралем. Сидя в кафе в Беларуси в третий и последний раз, когда пришла туда в надежде на возвращение Пикассо, я снова попросила кофе, думая о том, что кофеин должен облегчить головную боль. Но вкус кофе только усилил ее, и я не смогла допить даже чашку. — Он хороший, как всегда, — обиженно настаивала официантка. Но тут ветер подхватил и унес газету, оставленную одним из посетителей. — О-ля-ля! — пробормотала она, устремившись вслед, засоровавшейся со стола белой салфеткой. Та покатилась по улице, словно увлекаемая невидимой рукой. Я оттолкнула чашку одной рукой, а другой вцепилась в свой шарф. Ветер пытался залепить тканью мои глаза и рот, как будто шарф работы Марти старался одновременно утихомирить и временно ослепить меня. «Хватит прошлого», — услышала я материнский голос в своей голове. «Достаточно». Понимание того, что из-за ревности и собственничества Жаклин мне, скорее всего, больше никогда не удастся поговорить с Пикассо, было похоже на удар под дых. Он никогда не узнает правды о нашем родстве. Но, может быть, он уже знал? Во время нашего разговора были моменты, когда он умолкал и странно глядел на меня. Два или три раза он прикоснулся ко мне, к кисти руки и плечу, но ну, не игриво, а нежно, почти покровительственно. Точно так же Гарри олсон клал руку мне на плечо, когда помогал задувать свечки на именинном торте. Или брал меня за руку, когда собирался втолковывать что-то важное. На что дети не всегда обращают внимание. Подождать, пока на светофоре не загорится зеленый свет, Объяснить, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми. Между мной и Пикассо были всплески нежности. Наверное, мне придется довольствоваться этим. Наверное, секрет Анны, который теперь стал моим, будет и его невысказанной тайной. Размышления о Пикассе привели меня к мыслям о Джеке и его отеле. Руки Джека тоже были нежными, но то была страстная нежность. Смешанная с физическим влечением. Мне его не хватало. Я скучала по нему так, как никогда не скучала по Вильяму. Каково любить сложного и непредсказуемого мужчину? Каждую мысль и каждый жест Уильяма можно было угадать заранее. Вероятно, поэтому моя мать придерживалась такого высокого мнения о нем. Его любовь была простой. Его требования и настроения были такими же предсказуемыми, как рассвет и закат. Джек с момента первого обмена приветствиями за регистрационной стойкой выбивал меня из колеи. Я никогда не знала, что и почему он собирается сказать, если это не касалось формальных обязанностей хозяина отеля. Сколько дней вы собираетесь провести у нас? Будете ли питаться в нашем ресторане? Это было ожидаемо. Но были и неожиданные вещи. Например, выражение его лица, когда он принес мне букет цветов для Сары, когда взял меня за руку и проводил в номер. Одна мысль о нем заставляла меня вздрагивать от желания. После того, как задул мистраль, я одержалась вдали от Валариса. Стала туристкой, осматривавшей достопримечательности и покупавшей сувениры для друзей. Я съездила на местном автобусе в Грас и совершила экскурсию по парфюмерной фабрике. Посетила Ванс, где увидела огромную колонну старинного виадука, взорванного немцами. Видела дом, где умер от туберкулеза Лоренс. И центральную площадь Винтиум, где находился городской форум, построенный древними римлянами. Я видела все это своими глазами и глазами моей матери. И все это время ветер раздувал женские юбки, превращая их в колокола из хлопка и льна, уносил мужские шляпы, гнал носовые платки и обрывки бумаги по узким булыжным мостовым. Он как будто говорил, отправляйся домой, здесь ты все закончила. Скоро так и будет. Мои финансы истощились и причин оставаться больше не было. На третью неделю после моего приезда в Антип за завтраком мне принесли большой конверт. Горничная наливала апельсиновый сок и раскладывала хлеб, когда мадам Роза с раскрасневшимся лицом вошла в столовую с письмом в руке. Попугай сидел на ее плече и, между ругательствами на нескольких языках, нежно и осторожно пощипывал ее сережку. Она положила конверт на красно-белую клетчатую скатерть и нетерпеливо сложила руки на груди. «Доставка лично в руки?» — провозгласила она. «Мне пришлось дать мальчику чаевые». «Я понимала, что они будут включены в мой счет. «Мы с мадам Розой относились друг к другу очень тепло, но никто не притворялся» что я не являюсь клиенткой, оплачивающей свое проживание и питание. «Ну как? Собираетесь открыть его?» Любопытство сделало ее тон неумышленно резким. Супруги из Парижа, которые, как и я, рано прибыли к завтраку, выжидающе смотрели на меня, застыв с вилками в руках. Я взвесила конверт в ладони ощущая его как символ одного из тех решающих моментов, которые меняют дальнейший ход жизни. Конверт говорил о чьем-то решении, и у меня не было иного выбора, кроме как принять его. Я открыла. Внутри был набор фотографий всех образцов керамики, которые показал мне Пабло, который обсудил со мной, а также записка от «Жаклин» с разрешением однократно воспроизвести их при публикации статьи. Послание было недвусмысленным. «Твои дела здесь закончены. Больше не возвращайся». И мне предстояло писать о керамике Пикассо, а не о том лете в Антибе, где были Пабло, Анна и Сара. Я была уверена, что это послание от Пикассо. Оно было отправлено в качестве доброго, но также и прощального жеста. Мадам вздохнула. Она поняла, что означает этот конверт. «Я больше не вернусь в студию в Валарисе. Больше не увижу Пикассо. Я была так близко от цели. А теперь сожалела о том, что с самого начала не пробилась в студию силой и не объявила, я твоя дочь». «Но что, если бы дело дошло до этого?» тогда не было бы никакого интервью, никакого дальнейшего знакомства. Жаклин бы позаботилась об этом. Он мог бы просто вытолкать меня за дверь. Даже если бы он признал меня и заключил в объятия, что дальше? У Пабло Пикассо уже было множество признанных детей. Поль от его жены Ольги, Майя от одной из его первых любовниц, Мари Терезы Уолтер. Клод и полома от Франсуазы Жило, которая недавно ушла от него. Хотела ли я стать приживалкой, одной из списка тех неугомонных людей, чьи имена появляются в мелких статьях из таблоидов, когда кто-то объявляет себя внебрачным результатом любви Амелии Эрхард или правнучкой дофина Франции с претензией на трон? Довольно Когда-то моя мать была любовницей знаменитого художника. Потом она дала мне отца по имени Гарри, который помогал растить меня и смотрел на мою мать так, как я надеялась, кто-то будет смотреть на меня, когда я вырасту. Мать научила меня любить искусство моего времени, а не только пыльные старинные шедевры. Еще она научила меня хранить секреты. Это было мое наследие. Мадам Роза взяла конверт с фотографиями и перебрала их. «Но они замечательные», — сказала она. «Да, теперь у меня достаточно материала для статьи. Это все, зачем я приехала?» В тот день я выполнила и другую свою задачу в Антипе. Я распаковала маленькую банку, где я хранила горсть праха моей матери. И положила в сумочку. Затем я прошла вниз по склону холма от пансиона «Мадам Розы» через город в другую сторону Антиба, к океану, где воздух был напитан солью, а постоянные жители окрестностей — домохозяйки, мясники и лавочники — сменились туристами в откровенных бикини и цветастых рубашках. Гостиница «Месье Селла» с выцветшими розовыми стенами оставалась на прежнем месте — примастившись на краю утеса, но теперь она находилась в окружении более крупных и шикарных заведений. Веранда, где Сара, Джеральд, Ольга и Пикассо пили кофе и смаковали коктейли, была пуста, если не считать двух горничных, которые раскладывали на столиках тарелки и столовые приборы. Я подошла к тому месту, откуда, по моей оценке, была сделана фотография, и заняла позицию Пикассо, выбравшего необычный угол съемки. С закрытыми глазами я могла ясно представить Сару и Ольгу на заднем плане. Сара улыбалась в камеру, Ольга выглядела мрачной. Веранду обрамляли пальмы, а за ними виднелись отдаленные холмы, покрытые соснами и кипаресами. Я видела свою мать которая больше не была размытой тенью на переднем плане, а стала темноволосой черноглазой девушкой с прямым длинным носом и шрамом над бровью, все еще красным и припухшим после недавнего бегства из Испании. С закрытыми глазами я слышала шелест мистраля в пальмовых кронах. И это звучало, как шепот в ухе, приветствие из далекого прошлого. Казалось, моя мать находится очень близко, ближе, чем когда-либо после ее смерти. Я знала это место так хорошо, как будто бывала здесь раньше. «Спасибо, сэра», — подумала я. «Ты хорошо подготовила меня к этому». В этот момент она получила прощение. Они с моей матерью были подругами, потом соперницами. Но теперь это отошло в прошлое, а мне предстояло разобраться в будущем. Горничные не обращали на меня внимания и продолжали подготовку к ланчу. Аккуратно ставили тяжелые фарфоровые тарелки на салфетки, чтобы ткань не унесло ветром, и тихо переговаривались. Я стояла в тени пальмы, чьи зубчатые кисти плясали на ветру высоко над головой. Было еще не время для ланча. И когда я попросила стулик официантки выразили недовольство. «Слишком рано!» — отрезала одна из них, даже не взглянув на меня. «Пожалуйста!» Она нахмурилась, но уступила и указала на столик на краю веранды, откуда я могла смотреть на океан через балюстраду. Сара и моя мать тоже видели этот пейзаж. Я села и заказала чай. После той злополучной чашки кофе я предпочитала чаепитие. Я дожидалась нужного момента, прислушиваясь к голосам, которые стихли десятилетия назад. Я видела людей, которых здесь больше не было, и чувствовала себя окруженной ими. Сара, Джеральд, Пабло, Ольга, сыновья Сары. Мертвые смешались с живыми. Время стало единым. «Анна?» Меня снова окликнули именем матери, как и Пикассо. В дверях стояла женщина в белом фартуке и высокой поварской шапке. Она смотрела на меня изумленно. «Это вы? Но как?» «Я не Анна. Я ее дочь», — повторила я то же, что сказала Пикасса. Однако его я могла узнать, а эта женщина была совершенной незнакомкой. Откуда она знала мою мать? Я в растерянности поднялась со стула. Ее дочь? Ну, конечно, как глупо с моей стороны. Должно быть, Анна, сколько ей сейчас? А вы не помните меня? Разумеется, тогда вы были совсем малышкой. Можно? Она села напротив и жестом подозвала официантку. «Чай без бисквитов? Немедленно принеси их!» — велела она, и официантка поспешила на кухню. Вернувшись через несколько секунд с тарелкой навет, прованских пирожных в форме лодочек. «Из сливочного масла», — с гордостью сказала повариха. «Никаких заменителей у меня на кухне, даже во время войны. Попробуйте». Я не была голодна но взяла пирожное и положила в рот. У меня было много вопросов. «По одному» — услышала я голос матери. Я задумчиво жевала и ждала, позволив этой женщине вести разговор. «Как поживает ваша мать?» — спросила она после того, как я съела два пирожных под ее бдительным взором. Она умерла полгода назад. «Ух!» «Мои соболезнования!» Ее глаза покраснели, и она заморгала, смахивая подступившие слезы. «Откуда вы ее знаете?» — спросила я. Повариха была слишком молода, чтобы работать здесь 30 лет назад. На вид ей было около сорока. Лишь намек на морщинки в уголках глаз и никакой седины в каштановых волосах. Моя тетя Лорен была поварихой когда ваша мама работала здесь горничной. «Я помню, Анну. Еще чаю?» Снова характерный жест и торопливые шаги официантки, которая принесла новую чашку. Сильный порыв ветра едва не сбил белую поварскую шапку. Она сняла ее и положила на колени. «В этом году Мистраль пришел рано», — сказала она. «Недобрый знак». Возможно, это значит, что немцы еще вернутся. Она быстро перекрестила свой лоб и грудь для дополнительной защиты. Откуда я знаю вашу мать? Иногда она играла со мной. Тогда я была очень маленькой, и я обожала прятки. Пряталась вон за тем растением. Она указала на большой глиняный вазон. Каждый раз, когда она меня находила, то притворялась изумленной. «Вы тоже были здесь тем летом?» «Да. Моя семья живет в Иссоре, но летом меня отправляли сюда, к тетушке». «Значит, вы, дочь Анны, взрослая?» Она испытующе посмотрела на меня. «Да. Те же черные глаза, такие же волосы». «Как поживает мадам Лорен?» Я втайне надеялась поговорить с ней и побольше выяснить о матери. Она умерла много лет назад. Ваша мать приезжала на похороны, вы не помните? Когда она произнесла эти слова, мое смутное детское воспоминание о солнце и песке упорядочилось и расширилось. Самолет над водой, долгая поездка по железной дороге, теплое солнце, колючий песок, шепчущий океан и щекочущий ноздри аромат дикого тимьяна. Я была такой маленькой, что мама могла поднимать меня под мышки и усаживать на колени. Ее руки, обнимающие меня, воздух, теплый, как в бане, голубое небо. Мы были здесь, в Антибе. Это была мадам Лорен. С ней моя мама прощалась в местной часовне. Мадам Лорен была холодной и неподвижной женщиной в гробу, которую она оплакивала. «В каком году это было?» Повариха сосредоточенно нахмурилась. «Думаю, да. Это было в 1929 году, когда из Деваль выиграл велогонку Тур-де-Франс. Моя тетя хотела поехать в Ним и посмотреть на велосипедистов, проезжавших мимо. Но тогда она была слишком больна. Значит, мне было пять лет». Я была достаточно маленькой, чтобы сидеть у матери на коленях. Слишком маленькой, чтобы остались ясные воспоминания. Только впечатления. Она взяла меня с собой. Прилетела из Нью-Йорка сюда, на похороны. Как она могла позволить себе такие траты? Тогда мой отец Гарри был еще жив. Вероятно, до его смерти в семье хватало денег. Лишь после того, как она вдовела, Наш обед превратился в ломтики хлеба с джемом, а электричество иногда отключали. До тех пор, пока дизайнерские работы Марти не получили признания. «Кажется, я помню», — сказала я. «Тогда я впервые видела маму плачущей. Моя тетя и Анна были очень близки. Значит, Сара поняла, или истолковала кое-что неправильно. Повариха могла кричать и бушевать, но она дружила с моей матерью. Они тепло относились друг к другу. «Пожалуйста, что еще вы помните о моей матери?» «Немногое». Тогда я тоже была ребенком. Мадмозель Анна была очень симпатичной, но часто пугалась. И Кажется, в Барселоне она была студенткой, И попала в неприятную историю. Иногда она говорила о юноше по имени Антонио и плакала о нем. Показывала мне шрамы там, где полицейские били ее. Шрамы? Во множественном числе. Не только один над глазом. Шрамы, которые она от меня скрывала. — Что за шрамы? Вы помните? — Над глазом. Другой на спине. Длинный и узкий. Еще маленький на колене. Помню, когда она впервые пришла в гостиницу месье Села, тетя Лоурен уложила ее в постель и заставила проспать два дня. Мне не разрешали играть перед ее дверью, чтобы не беспокоить. Думаю, до того, как прийти сюда, она несколько суток спала под мостами, а потом сидя в плацкартном вагоне. Я попыталась представить свою мать. Эту чопорную, замкнутую женщину, свернувшуюся клубком на холодной шершавой мостовой ради отдыха, пока наверху проезжали грузовики и автомобили. «Думаю, она оставалась здесь только летом», — сказала я. «Вы знаете, почему она покинула Антип?» Ветер немного улегся, и его вздыхающие, иногда ревущие звуки, с которыми все мы жили в последние дни, — стихли настолько, что можно было говорить нормальным голосом. «Случились вещи, о которых взрослые не рассказывают детям», — сказала она. «Вы понимаете, что это?» «Думаю, мужчина». «Но главное, ваша мать была несчастной. Она никогда не планировала быть горничной и помогать поварихе. Я помню, как однажды она пыталась учить меня латыни» произносить слово галия разделена на три части первые слова из записок юлия цезаря она сказала мне что галия это франция Ну, вчера она была здесь а завтра уже нет это случилось в конце лета и месье села был очень недоволен пытаясь найти замену она покинула нас в самом начале сезона Повариха взглянула на часы. «Скоро на завтрак начнут приходить первые клиенты. Мне нужно вернуться к работе». Она встала. «Я так рада снова встретиться с вами. Вас зовут Алана, правильно? Да, я помню. Маленькая Алана. Когда мы увиделись впервые, вы не доставали мне до пояса. Оставайтесь столько, сколько хотите». Мы обнялись, и она удалилась на кухню. Вскоре оттуда донеслись крики и грохот кастрюль. Похоже, она унаследовала поварской стиль своей тетушки. Я сидела, одновременно вспоминая и выдумывая, проливая больше света на темные детали истории моей матери. Когда я допила чай, служанки как раз закончили подготовку столов к ланчу и ушли. Думаю, наперекур... Перед новой предобеденной работой. Мистра Лютих, как будто знал, что нужно ненадолго притвориться легким бризом. Оставшись на веранде одна, я встала и вынула банку из сумочки и опустила прах моей матери по ветру. Плыть к холмам внизу, к дикому тимьяну и далеким лавандовым полям прованса. Анна Марти. Женщина со шрамами и секретами. Моя любимая мама, частица которой теперь вернулась туда, где началась ее история. «Отправляйся домой», — услышала я. «Дело сделано».